Глава 13. Опять суп. Вздохнула Николета, вгрызаясь в теплый хлеб. Последние дни перед Рождеством надо потерпеть, чтобы торжественный ужин показался особенно вкусным. Хотя ты можешь начать готовить сама, если чем-то недовольна. Подмигнула Пенелопа. Так что ты узнала? О нас уже говорят в городе, как о двух старых ведьмах, которые лезут в каждую дырку. Мы не старые ведьмы, а милые тетушки. И если говорить о ведьмах, то есть гораздо лучшая кандидатура. Если ты намекаешь на мою сестру, то мы должны быть благодарны Сирене, только из-за нее к нам все еще относятся уважительно. Несмотря на найденные тобой скелеты, всего один. Николета рассказала подруге, как прошел день. Знаешь, лето, Денизи? Я думаю, нам надо сосредоточиться на подготовке рождественского ужина, а расследование предоставить профессионалам. Мы сделали все, что могли. Говорят, Микеле арестован карабинерами. Скоро докажут, что он убил жену и дечу, Для того имеются и возможности, и мотив. Но эта бедная датская девушка, которую ты нашла в его доме, Пенелопа выделила слово его. «Хорошо, в доме его родителей, но сейчас все принадлежит ему, так что с этим делом скоро будет закончено. Но должны быть и другие версии. О чем это ты? Предположим, Микеле невиновен. Кто еще мог быть заинтересован в убийстве охотницы за сокровищами, которая не нашла ничего, кроме нескольких бесполезных пуговиц? Она же не впервые этим занималась». Прищурилась старшая подруга, если верить интернету, то нет, она зарабатывала этим на жизнь. И ты думаешь, что опытная, пусть и не профессиональная, охотница за древностями понесла бы такое барахло в антикварный магазин? Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что она наверняка нашла что-то стоящее, но решила не показывать сразу свою находку, а начала с мелочи. И если Стелла действительно прочитала ей лекцию о наших законах, то, то она не стала показывать самое ценное, поняла Николетта. Именно. Значит, она искала покупателя. Да, она знала, что рискованно пытаться пронести старинные драгоценности в своем багаже. Поэтому она наверняка искала покупателя здесь. И покупателем не обязательно была Стелла. Я думаю, она была ее первой остановкой. Но после того, как Стелла отказала ей, если это правда, конечно, то Аннеке отправилась кому-то еще. И этот человек здесь, потому что в противном случае ее убили бы в другом месте и уж точно не спрятали на чердаке дома Сартонь. «Ты говоришь, как настоящий детектив», восхищенно сказала Николета. «Кто-то должен логически мыслить и делать выводы, пока ты рыщешь по всей деревне. Летто, Денизи!» — поджала губы Пенелопа, скрывая удовольствие от комплимента. «Итак, тело спрятано на чердаке. И если предположить, что это не Микеля и не Стелла, кто еще имел туда доступ?» Николета развела руками. От продолжения бесполезных рассуждений ее спас телефонный звонок. Видимо, на том конце провода говорили что-то интересное, потому что Пенелопа многозначительно уставилась на подругу, один раз даже подняла брови и округлила глаза. «Сирена предлагает тебе прогуляться до старой мельницы». «Какой мельницы?» «Той, что за скалой над деревней». «Не волнуйся, там не скользко и хорошо расчищено. Семья, которая купила мельницу три года назад, обустроила там все для туристов». И сейчас они проводят рождественский квест. Что проводят? Охоту за сокровищами. Чтобы зимой был хоть какой-то доход, они устраивают праздники для детей и молодежи. Эту пару зовут Массима и Елена. У них трое детей. И зачем я туда пойду? Сирена где-то услышала, что именно там искала сокровища датская девушка. Но мы не найдем ее следов спустя два года. Дело не в следах. Это семья художники. Они открыли на ферме галерею своих работ. Производят органические продукты. Так что Аннеке вполне могла с ними поговорить. Это безопасно, лето, Денизе. Они новые люди в деревне и не могут знать о пустующем доме семьи Сортони. По дороге на ферму Николета размышляла о своей жизни. Раньше она никогда об этом не задумывалась. Что ж... Видимо, возраст берет свое. Она вспоминала, что в деревне всегда уважали и любили пенелопу, а ее Николету обычно не замечали. Нет, она никогда не ревновала и не переживала по этому поводу. Но это расследование и продажа трав и чая на рождественском рынке вывели ее на передний план, ведь пришлось общаться с людьми гораздо больше, чем за весь год, а то и за несколько лет. Она забыла, что всегда была интровертом, и оказалось, что общаться с людьми намного проще, чем она представляла себе почти всю свою жизнь. Но главным сюрпризом стало то, что люди знали, кто она, испытывали к ней симпатию, и это несказанно радовало. Значит, она совсем не тупая старая корга, правда? От таких мыслей стало радостно на душе, и Николета с удовольствием разглядывала виды по дороге ведь она не была в этом месте много лет. Под лучами солнца снег на черепичных крышах растаял, домики оставались все ниже, а в долине зеленели поля, отдыхающие перед весенним пробуждением. Какое странное, светлое, щемящее чувство одновременного ощущения Рождества и близкой весны. День был холодным, но она готова была поклясться, что весна уже рядом, она в воздухе, И впервые Николете захотелось поделиться приметами скорой весны с другими людьми. Она увидела тропу с белыми и красными знаками, поднимающуюся на небольшой округлый холм. Оттуда тропа побежала направо, чтобы взобраться на следующий холм. Но женщина повернула налево, следуя за знаками, и сразу увидела крылья старинной мельницы. Пейзаж был настолько мирным и красивым, что у Николеты выступили слезы от умиления. Нет, это, конечно, ветер. Она никогда не была настолько сентиментальной. Она прошла через несколько живых изгородей, которые образовали туннель над головой. В изгородь были вплетены гирлянды, а в самой середине туннеля обнаружилось послание, написанное на листе бумаги, стилизованной под Средневековье. Дети наверняка в восторге от такого приключения. Два пони возле мельницы подняли головы и с любопытством уставились на Николетту, не переставая оживать сено. Она наклонилась, сорвала немного зеленой травы, сочной и яркой, хорошо увлажненной недавним снегом, протянула одну из лошадок. Та с удовольствием приняла подношение, а Николета неловко подняла руку и погладила пони по шее. Скоро семьдесят, а она, как ребенок, радуется таким простым вещам, Николета даже покраснела, но тут же вздрогнула от мужского окрика. «Эй, сеньора, не кормите их сахаром!» «Нет, только травой!» Николета направилась по тропе к крепкому мужчине с лохматыми волосами и густой неряшливой бородой, похожему скорее на фермера, чем на художника. Проигнорировав ее приветствие, он недружелюбно буркнул. «Чего вы хотите?» «Мне сказали, что можно посмотреть ваши картины. Пошли!» Сказав это, он направился к невысокому зданию у мельницы. Во дворе разбросаны игрушки. Сразу ясно, что тут живут дети. А из распахнутых дверей доносится восхитительный аромат еды. Вы печете хлеб? Печем. Здесь нет уличной печи. Во многих деревнях, особенно в горах, на главной площади сохранились каменные печи, в которых по воскресеньям все семьи по очереди пекли хлеб. Эта традиция никуда не делась, Правда, хлеб пекли теперь только во время праздников, но на многих фермах использовали собственные уличные печи. Мы думаем построить ее, но сейчас используем небольшую печь рядом с кухонной плитой. Вы не из наших краев? Нет, мы с женой приехали сюда из Абруца. Здесь красивые места для вдохновения, дешевая еда, а летом достаточно туристов, чтобы можно было продавать картины. Вас интересуют именно картины или фотографии? И то, и другое, если это возможно. Они находятся в разных мастерских. Моя жена – фотограф, я художник. Мужчина открыл дверь в совершенно белую комнату. Потолок был не особенно высоким, но на стенах достаточно места для картин. Прежде чем впустить ее внутрь, мужчина указал на противоположное крыло фермы. Я оставлю эту дверь открытой. Если вы захотите что-нибудь купить, рядом с главным входом есть звонок. Мне нужно закончить готовить». Удивительно, что хозяин сподобился на объяснение. Похоже, он еще больше интроверт, чем она сама. Настоящий бирюк, персона Бурбера. Как же они тут туристов встречают и проводят детскую охоту за сокровищем? Нормальный итальянский художник давно бы заговорил ее до смерти. Да и не отошел, пока она что-нибудь не купит. Правду говорят, что все они дикие вобруца. Все разбойники. С другой стороны на стенах висели неплохие картины. Частенько на юге снимают этикетки «Сделано в Китае» и выдают безделушки и красивые картины за свои поделки, а туристы радостно их покупают. Но здесь сразу заметно, что работы аутентичные, написаны одной рукой. «Но я бы все равно ничего не купила». Вздохнула Николета, глядя на ценники на небольших картинах. Она вышла из первой галереи и вошла во вторую. Комната была такой же, как и первая, но на стенах только фотографии. Да какие! Мягкий свет, утонченность придавали знакомым пейзажам совсем другие черты. У женщины настоящий талант. И как же эта нежность контрастирует с манерами ее мужа. Мужчина ясно дал понять, что следует звонить в колокольчик только для того, чтобы сделать покупку. Но когда Николета снова оказалась во дворе, то направилась прямо к главной двери и агрессивно позвонила в колокольчик. Хозяин не сказал ни слова, даже не спросил, понравилось ли ей хоть что-нибудь. Он просто стоял и ждал, когда она объяснит, зачем его побеспокоила. Николета решила говорить прямо. «Я хочу задать вам несколько вопросов. Я буду максимально краткой. Странная череда обстоятельств». «Привела к тому, что я обнаружила труп Анныки Молин из Дании. Вы слышали об этом?» Мужчина кивнул. Даже он уже был в курсе. Николета продолжила, врала и не краснела. Карабинеры упомянули, что в последний день, когда Анныки видели живой, она занималась поиском сокровищ в этом районе. И вы ее видели. Мужчина не пошевелился. Его лицо оставалось бесстрастным. Следовало задать вопрос более конкретно. Что она рассказала вам о своих находках? Прямой вопрос обеспечил прямой ответ. Я видел ее два дня подряд. В первый раз мы не разговаривали. Она была с другой стороны мельницы. На следующий день я снова ее увидел. Почти в том же месте. Я был со своей собакой. Спросил, нашла ли она что-нибудь. «Вы спросили ее?» Удивилась Николета. «Он способен заговорить первым?» Да, я наблюдал за ней некоторое время и заметил, что металлоискатель был в бешенстве. Казалось, она находила одну вещь, за другой без остановки. Она очищала землю от каждой находки, клала ее в маленький мешочек. Затем переходила к следующей, одна за другой. Такого я никогда не видел. Так вот, почему вы с ней заговорили. Да, она испугалась. В своих наушниках она не слышала, как я подошел но потом сказала, что нашла несколько старых пуговиц, и ничего больше. Она показала мне коробку, полную пуговиц, все сгнившие без какого-либо различимого узора. Они могли быть древними или современными, но даже антиквариат в таком состоянии не имел бы большой ценности. Но вы упомянули мешочек, а не коробку. Впервые мужчина улыбнулся ей, точно подмечено. Я уверен, что она использовала мешочек для своих находок. Но все, что она мне показала, — это коробка, полная бесполезных пуговиц. И что вы сделали? Я сообщил ей, что клады в Италии принадлежат государству, и упомянул, что ей положен процент от стоимости находки. Только порой выплат приходится ждать года три, не меньше. И что она сказала? Она покачала головой и сказала, что это не стоит хлопот» и что она намерена оставить пуговицы там, где их нашла. Она предложила отдать их мне. Вы согласились? Конечно, нет. Вы не охотник за сокровищами. Я? Нет. Но вы хорошо информированы. Он усмехнулся, и грубое лицо смягчилось. Стало немного озорным. В школе моих детей брали на раскопки и учили важности возвращения древности государству. Так они учили нас раздельному сбору мусора. Рассмеялась Николетта. Он никак не приживался в деревне, но об этом стали рассказывать в школе. Дети приходили домой и говорили с родителями, тем не хотелось выглядеть плохо в глазах детей. Таким образом можно научить чему угодно. Погодите. Мужчина исчез внутри, но через несколько мгновений появился в сопровождении блондинки с алебастровой кожей и серьезным выражением лица. «Элена!» Представилась женщина. «А раз уж вы добрались до нас, может, мы вместе пообедаем? Правда, сегодня у нас только бульон с капелете и хлеб. Боюсь, ни лазаньи, ни пасты». Они вошли в гостиную, где было очень жарко по сравнению с холодным горным воздухом на улице. В центре стояла рождественская ель, украшенная золотыми шарами и свечами. Трое детей примерно от 6 до 10 лет поздоровались и тут же убежали. Николета удивилась, что свечи на еле были настоящими. «Мы зажигаем свечи только вечером и по выходным», — объяснила Елена, Чтобы не оставлять без присмотра, макая еще горячий хлеб в оливковое масло и вылавливая крошечные капеллети из ароматного бульона, Николета почувствовала, как голодна. Прогулка разбудила зверский аппетит. «Вы, случайно, не знаете Стеллу из антикварного магазина?» «Конечно, знаем». Она берет у нас работы на продажу. И раз в месяц мы заходим, чтобы получить деньги. Как вы думаете, могла датчанка предложить ей свои находки? Вы рассказали о мешочке. Могла она ценные находки спрятать там и не показать вам. Супруги переглянулись. Могла, наверное. Она точно что-то нашла. Знаете, она вела себя как охотник за трюфелями. В каком смысле? Когда к охотнику подходит турист или просто любопытствующий, он показывает всякую мелочь, чтобы не привлекать внимание к своему участку и чтобы люди не начали искать там сами,